Глава 10. Встреча с подругой оказалась настолько ошеломляющей, что Иринес не понимала, как себя вести. Увидеть Дарину вот так просто, словно они расстались вечером, а сейчас собрались вместе пообедать. И где? В сердце земель драконов, охраняемой территории, куда посторонним вход заказан, в компании незнакомого мужчины, силу которого она почувствовала, даже не войдя в комнату. Причем Дарина вела себя, будто все идет так, как и должно быть. А еще подруга явно не ожидала ее увидеть, из чего можно было сделать вывод, что не за ней она явилась к Таранису. Обидно. Очень. Иринея рискнула всем, когда согласилась на авантюру Леди Листер. Грустно осознавать, что после того, как дракон унес ведьму из пустыни, не особо ее и искали. Подруги. Лучшие подруги продолжали заниматься своими делами, не очень-то вспоминая о ведьме. Единственной радостной новостью стало известие, что с Хель все в порядке. Несмотря на то, что они с Рыжей в последние дни отдалились друг от друга, ведьма искренне за нее переживала. Еще полчаса назад Иринеис была в комнате и пыталась понять, что делать дальше. Убедившись, что мужчина, который заявил о своих правах на нее, не причинит вреда, она собиралась довериться ему. Затем был поцелуй, перевернувший все. И вот встреча с Дарой. Слишком много событий для одного утра. И продолжала стоять на месте, с каждой секундой чувства, как утрачивать самоконтроль. Понадобилась вся сила воли, чтобы спокойно отвечать на вопросы. Та стена, которую ведьма так старательно возвела вокруг себя, чтобы оставаться невозмутимой и ничем не показать своего страха и волнения, разрушалась соглушающим грохотом. В ушах стоял шум, сердце билось, на лбу появилась испарина, а во рту пересохло. Когда же Таранис приобнял ее, ведьма неожиданно успокоилась. От крепкой руки шло тепло, наполняя ее уверенностью в себе. Она не одна. Иринеис позволила проводить себя к столу, улыбнулась, когда хозяин замка лично придвинул кресло и взяла бокал с соком. Яблочный, с легкой кислинкой, холодный настолько, что зубы свело. Но он сделал главное – унял жажду. Быстрый взгляд на накрытый стол, чтобы получить подтверждение, что гостей принимали на самом высоком уровне. Посмотрев на подругу, ведьма увидела, как она села напротив. Ее спутник опустился в соседнее кресло. Не обращая внимания на слуг, сам наполнил бокал и тарелку, а затем словно невзначай коснулся плеча Дарины. Ирина изнахмурилась. Между Тагиром, как его представил дракон, и ее подругой явно что-то было. «Вы давно знакомы?» вырвалась у нее. «Мы все познакомились одновременно», улыбнулся он. «В тот день, когда вы проводили ритуал». «Это тот, о ком я рассказывала», тихо пояснила Дара. «Мы называем их древними, хотя сами они предпочитают определение изначальных магов». «Ясно. Вот так, значит. Решил не только выйти из тени, но и стать спутником Дары? Неожиданно». «Как вы оказались здесь?» «Если мне не изменяет память, несколько дней назад вы находились в Виссоре». «Портальная магия», — пояснил Древний. «Если хочешь, я научу тебя». «Да». Ответ вырвался прежде, чем Иринеис успела подумать. «Древний? Порталы?» «Бездна! Да он знает столько, что становится понятно, от отчего Дарина, всегда высокомерно относившаяся ко всем мужчинам, рядом с ним тиха и немногословна, да еще и бросает восхищенные взгляды, Видимо, он пообещал ей то, что действовало лучше всех подарков, драгоценностей и цветов. Знания. За них Дара была готова на многое. Как и все остальные из их четверки. Вопрос в том, что Тагир сам выбирал себе учениц. Договорились. Хмыкнул древний и посмотрел на дракона. Я готов к разговору. Это словно послужило сигналом. Таранис отложил вилку, который так и не воспользовался. Несмотря на то, что стол ломился от потрясающих, пахнущих блюд, и хмуро взглянул на Тагира. Ведьма понимала, какая буря чувств бушевала сейчас у него внутри. Увидеть древнего, живого, это могло стать потрясением для любого мага. Для нее так точно стало. Взмах рукой и слуги повиновались молчаливому приказу, поклонились и покинули комнату, осторожно закрыв за собой двери. Иринеис, окончательно взяв себя в руки, Вся обратилась вслух, намереваясь не пропустить ни слова из предстоящего разговора. «Правильное решение», – кивнул Тагир. «Я знаю», – парировал дракон. «А теперь я хочу услышать подробности». «Ты достойный наследник своего деда», – заметил древний. «Я не был с ним знаком, но, судя по летописям, благородный и прозорливый. Именно ему ты обязан тем, что драконы получили немного больше знаний, чем все остальные. Точнее, их получила ваша семья». Пока члены рода Арет являются хранителями Кристалла, я буду соблюдать договор. Ничего не понимаю. Сейчас поймешь. Тагир нахмурился, сделал глоток вина, а затем посмотрел на каждого сидящего за столом. Девушки, вы находитесь здесь, потому что в предстоящем действии вам отведена значительная роль. Не надо задавать вопросы сейчас. Он не дал Даре ничего сказать, когда она только открыла рот. Потом, когда я закончу... Каждый сможет уточнить непонятные моменты. Говори, древний. Зайду издалека, чтобы стало понятно подоплека событий. Где-то повторюсь, уж потерпите. Это больше для леди Вейл, Дара уже в курсе. Хмыкнул он, но тут же стал серьезным. Все началось много веков назад. Изначальные маги жили в этом мире. Власть, которую нам давала магия, была практически безграничной. Мы научились не только управлять стихиями, но и менталом, временем. Вседозволенность ведет к проблемам. Мир сотрясали войны, уничтожались города и целые народы. Маги делили власть, но разрушали мир. Так не могло продолжаться. Поэтому со временем самые могущественные из них создали совет и заключили соглашение о прекращении войны. Увы, к этому времени все зашло слишком далеко. Этот мир отторгал носители магии, начались наводнения, землетрясения поэтому ими было принято решение переселиться в другой. Не все могли выдержать переход, но более слабые могли жить и здесь. А вот у самых сильных не осталось выбора – все потерять и умереть или рискнуть начать все сначала. Как вы понимаете, второй вариант оказался предпочтительнее. Но и оставить без поддержки оставшихся магов было негуманно. Поэтому были созданы четыре кристалла. Которые отдали представителям каждой из четырех раз. Камни были предназначены собирать и сохранять магию. Как это соотносится с твоими словами, что они выкачивают магию и отдают ее изначальным? прищурился дракон. Спокойно, сейчас до этого дойду, скривился Тагир. Кристаллы настроены так, чтобы они втягивали в себя магию и передавали ее в другой мир. Зачем? выдохнула Иринеис. Я же сказал! что сильных магов отвергал сам мир, терпеливо пояснил он. Когда их стало меньше, ситуация улучшилась. Какое-то время все были счастливы. А затем стало понятно, что мир, который выбрали маги, оказался довольно скудным на магию. Дилемма. Здесь мы жить не могли, в новом мире погибали. Какое-то время нам хватало части сил от кристаллов, но потом... Леди Вейл, вы ведь на собственном опыте убедились, Что происходит с магом, когда он обладает огромным резервом, а подпитку грубо выключают? Ведьма потупилась. Ей было очень хорошо понятно, о чем говорит Тагир. Она вспомнила, в какой эйфории находилась, получив доступ к силе домена вархов, и как потом злилась на Марику, когда считала, что демоница целенаправленно отрезала ее от Источника. Вот только откуда? Хотя глупый вопрос. Ментальная магия. Он просто-напросто залез ей в голову. Что было дальше? Глухо спросила она. Магии не хватало. Тогда был создан совет, на котором заключили, что раз мир не воспринимает магов, то и сама магия ему не нужна. С тех пор вам оставили лишь тонкий ручеек от полноценной реки. Со временем начал пересыхать и он. А совет? Они считают, что магия этого мира принадлежит им, и это не обсуждается. Они готовы опустошить этот мир и найти другой для подпитки? лишь бы не отказываться от той жизни, к которой привыкли. Если ничего не сделать, то магия окончательно уйдет из этого мира. «Вы сказали, что маги не могли находиться в этом мире, но вы здесь?» – заметила ведьма. «Мир восстановился. Вы адаптировались. Насчет меня сложно сказать. Я не представляю, что со мной будет после длительного пребывания здесь, но оно того стоит». В договоре, который хранится в моей семье, сказано, что однажды изначальные маги вернутся», – медленно сказал дракон. «Когда твой предок передавал его, он знал, что так все будет?» «Догадывался. Он слишком хорошо знал тех, кто принимал решение», – усмехнулся Тагир. «Вопросы есть?» «Множество», – выдохнула ведьма. «Кто бы сомневался», – улыбнулся он и взглянул на дракона. «Я хочу увидеть камень». «Нет», – покачал головой тот. «Ты рассказываешь складно, но не все». Я сейчас даже не буду говорить о том, что новая версия событий того времени слегка отличается от того, что знаю я. В договоре указано, что взамен контроля над кристаллом мы получаем доступ к магии древних. По факту, когда вы уходили, то уничтожили все книги по древней магии, какие смогли найти. Наши предки восстанавливали все по крупицам, как запомнили. И вот ты появляешься. Твой рассказ изобилует белыми пятнами, но хочешь помощи? Так... «Начну с первого вопроса. Почему ты появился именно сейчас?» «Благодаря вот этим, леди», — хмыкнул Тагир, «я связан определенными рамками, они не нет, а их союз, он дает надежду». «Изображаешь спас...» «Изображаешь спасителя мира?» — усмехнулся дракон, позабыв про весь пиетит по отношению к древнему. «О нет, спасать свой мир предстоит вам, я лишь могу помочь». «Каким образом?» Ты перенастроишь кристалл, а раз ведьма здесь, она тебе поможет. Я не умею, ⁇⁇⁇ ахнула Иринеис. Хелли справилась в сортане, Марика на пути в Эрлессар, а ты поработаешь здесь. Хелли артефактор, Марика из сильного домена, я же обычный человек. Не стоит себя недооценивать, к тому же ты будешь не одна. Мое согласие уже не нужно? ⁇ насмешливо поинтересовался Таранис. Нужно. Не только согласие, но и самое непосредственное участие. «А если я откажусь?» «Тогда ты потеряешь все», — серьезно сообщил Тагир. «Способность к обороту и крылья, магию и свою избранницу. Ведьма чувствительнее всего к магии мира, именно поэтому она твоя пара. Ты — хранитель небес, она всего сущего. У тебя есть время до вечера. И да, я все еще хочу увидеть кристалл». «Как ты понимаешь, я могу к нему попасть в любой момент, так что воспринимай мою просьбу как проявление уважения и серьезности намерений». «Ты все предусмотрел, древний». «Не все», – медленно сказал тот, быстро взглянув на Дару. «Но порой судьба и боги награждают нас тем, о чем мы не могли и мечтать». «Ты извинишь меня?» – спросил дракон у Иринеис. «Да, конечно», – машинально ответила она. Нежно поцеловав ей руку, Таранис поднялся и направился к выходу. Было непонятно, то ли он собирался показать Тагиру кристалл, то ли хочет побыть в одиночестве. Но древний за ним не пошел, оставшись в столовой. — Ты многое мне не говорил, — заметила Дарина, да и сейчас умолчал. — Знаниями тоже можно отравиться. Доверься мне, Дара, всему свое время. — Хорошо, — медленно сказала она. — Кстати... «Уверен, вам есть о чем поговорить, так что я тоже покину вас». Тагир поднялся, провел рукой по плечу Дарины, не сильно сжав его, и вышел через другие двери. Девушки остались вдвоем. В комнате повисла тяжелая тишина. Было видно, что не только ведьма раздумывает над словами Тагира, но и Дарина. Хотя стоило признать, что как только мужчины ушли, Иринеяса вновь вернулась к мыслям о подругах – Спасение мира. Несмотря на рассказ Тагира, ведьма была далека от всего этого и спасительница себя не видела. А еще она надеялась, что раз древнему это надо, то он найдет другой способ. Зато стало понятно, почему Дара здесь. Видимо, она должна была выполнить ту часть работы, которую теперь собирались повесить на ведьму. А раз так... «Ир, как ты?» – спросила Дарина, и ведьма взглянула на нее, все еще не понимая, как себя вести с подругой. У меня такое чувство, что ты обижена на меня. А если и так? Судя по всему, Дарина мыслью о спасении мира тоже не сильно прониклась. Так давай поговорим, — воскликнула она. Нет ничего хуже, чем лелеять в себе обиду. Со временем она обрастает такими неправдоподобными деталями, что от первоначальной причины мало что остается. «Вы предали меня», — прошептала Иринейс. Дарина смотрела на нее непонимающим взглядом, И от этого ведьми стало только хуже. Она не могла объяснить себе, в чем дело. Плотину спокойствия и самоконтроля прорвало окончательно. Понурившись, она схватила бокал с соком, но не смогла сделать и глотка. Спазм сковал горло. А дальше? Сначала по щеке стекла одинокая слезинка, а затем они полились ручьем. Не выдержав напряжения, Иринеис уже во второй раз за утро заплакала. Дарина бросилась к подруге и обняла. И Ренеис было плохо настолько, что она, позабыв об этикете, ревела. «Ну что ты!» – пробормотала Дара, когда прошло минут десять, рыдания стали тише, превратившись во всхлипы. «Ириш, все хорошо. Мы вместе. Все плохое осталось в прошлом». «Нет», – шмыгнула носом ведьма, вытирая мокрые щеки. «Понимаешь, после всего того, что я пережила, мы пережили. Не уверена, что смогу вести себя так, словно ничего не произошло» когда мы вернемся в институт. Ты хочешь вернуться? Прищурилась Дарина. Таранис, судя по всему, он не спешит отправлять тебя обратно. Так обучение надо закончить. Нет. Дара налила себе сока и залпом выпила. Ир, мне надо тебе кое о чем рассказать. Я знаю, что ты любишь госпожу Эстер, но она не та, за кого себя выдает. Наша наставница нам не вторая мама, да и мы для неё любимые дочки. Ир. Мы просто-напросто товар. Я сейчас говорю грубо, но ты и сама это понимаешь. Однако есть кое-что, о чем я и сама подумать не могла. Ты меня пугаешь. Прости, но я должна тебе это сказать. Ир, после того, как нас всех выдадут замуж, мы не будем жить долго и счастливо, наслаждаясь семейной жизнью. Или призналась Марике, что она до сих пор продолжает делать то, что ей говорит госпожа Дельвейс. Понимаешь, она шпионит за своим собственным мужем. Она его любит, но все равно следит. Ведет двойную жизнь и не может отказаться. Беременная. Этого не может быть. Увы, Дарина налила сока и подруги. из пребывала в полном шоке от услышанного, и можно было бы выпить чего покрепче. Но они обе воздержались от вина. Впрочем, Дарина была в похожем состоянии, когда Марик рассказала ей об этом. Но как же так? Почему? Растеряна уточнила ведьма. Я не знаю. Марика сказала только, что эту привязку делают на завершающем этапе обучения. Те самые уроки, которые дает сама наставница. После нее, что бы ты ни делала, все равно продолжаешь выполнять распоряжение Эстер. И знаешь, мне кажется, Таранис что-то такое подозревает. Раз не спешит возвращать тебя в институт. Дар, как же так? Вновь повторила Иринеяс. Не знаю. Но одно скажу точно. В институт я не вернусь. Но договор с семьей. Дарин, мы все принадлежим ей. Все до единой. За себя я сказала. Я найду решение, как разорвать договор. И нахожусь под защитой Тагира, как его ученица. Еле точно не вернется. Хмыкнула леди Листер. Новый правитель Сартана вряд ли ее отпустит. Как это? Ахнула Иринеис. Пока тебя не было, в Сартане произошла смена власти. Отныне новый правитель Сартана, лорд Хварх. «Обалдеть!» – выдохнула ведьма. «А Марика как?» «Как приняла новый статус папы или то, что он любит ее подругу?» «И то, и другое. Конечно, я видела, что он ею заинтересован, злилась из-за этого, но...» Ведьма замолчала и развела руками. «Вроде нормально. Когда мы прощались утром, между Марой и Хель не осталось никаких разногласий». Что касается ее возвращения в институт, ты просто еще не знакома с Рассеном Дайшаром. Он левиафан и безопасник владыки Сара Что-то мне подсказывает, что он никуда ее не отпустит. В общем, когда ты познакомишься с ним, то все поймешь. Она к нему тоже далеко не равнодушна, хотя и не признается. И опять же, одно дело быть дочерью Ардена Варха, главы демонического домена. Совсем другое когда твой отец становится владыкой всех демонов. Эстер не осмелится предъявлять претензии. «Обалдеть! Вот это вы себе поклонников нашли!» «Ир!» — хитро прищурилась Дарина. «Как бы и ты не промах, кто бы мог подумать, что твой жених дракон!» Ведьма покраснела и смутилась. «Кстати, я совершенно серьезно советую тебе поговорить с ним. Мне кажется, он замечательный». «Поговорю», — пообещала она. «Ир!» «Ты прости меня, если что», – тихо сказала Дара. «Судя по всему, мне тебя благодарить надо», – вздохнула она. «Дар, все хорошо, правда. Это мне надо извиняться». «За что? Ты ничего не сделала. Это я втянула всех в эту авантюру». «Дар, вот сейчас я очень рада, что ты не владеешь ментальной магией». «Ладно, забыли. Я очень рада, что с тобой все в порядке. Это главное». «И мы вместе», – улыбнулась Иринеис. Надолго ли? Это Дарина не произнесла, но они обе понимали, что скоро придет пора расставаться. Так или иначе. Тагир улыбнулся и отпустил следилку. Подругам надо было поговорить. Хорошо, что они помирились, ибо то, что творилось в голове у ведьмы, вызывало беспокойство. Вдвойне хорошо, что теперь они знают истинное лицо Эстер. Все же потерять столь перспективных магов в сетях интриг демониться совершенно не хотелось. Все они будут нужны древнему, как только закончат с камнями. Безумный план, несомненно, но других вариантов сложившейся ситуации просто нет. «Ты не слушаешь меня», – заметил Таранис. «Просто хотел убедиться, что с нашими девушками все в порядке». Потому как хмыкнул дракон, он явно занимался тем же самым буквально несколько минут назад. Впрочем, Тагир его не осуждал. Их магия принимала решение. Веский аргумент. Древний пока не видел между ними сильных чувств, но симпатия уже зародилась, а ведь прошла всего пара дней. Притяжение делает свое дело? Вернемся к проблеме. Ты предлагаешь мне перенастроить кристалл, но сам участвовать не будешь? Именно. Ты сам себя слышишь? Таранис, я уже вмешался больше, чем имел право. Я могу это сделать, да. Вот только зачем мне расшибать себе лоб, если сами вы не хотите и пальцем пошевелить? Я этого не говорил. Не имеет значения. Повторю для особо внимательных. Ты настраиваешь кристалл на себя. Если это сделаю я, то и привязка будет на мне. Не сегодня-завтра меня вышвырнут из этого мира. Что тогда? Как будешь управлять потоками магии, хранитель?» Выслушав его, дракон кивнул. «Что ж, дело сделано. Согласие этого подозрительного оборотня у него есть. Теперь бы договориться с девчонкой». «Или оставить это на Тараниса?» «Когда займемся камнем?» «Через полчаса-час я окончательно восстановлю резерв», — поморщился древний. «Я бы не хотел вмешивать в это леди Вейл». Тагир едва сдержался от ругательств. «Начинается?» «Нет, он был в курсе, что драконы охраняют своих избранниц как самое дорогое сокровище. Но девчонка прежде всего ведьма. Сильная ведьма». «Запрешь ее дома?» «Своими руками обломаешь крылья», – как можно спокойнее заметил древний. «Все будет в порядке. Я проконтролирую процесс. Чтобы было понятнее, я ваш разум, но вы мои руки. И Ренеис нужна». Арец скрипнул зубами и отвернулся в сторону. «Не нравится». «Ничего, потерпит». «Конечно, можно было бы привлечь Дарину. По большому счету, он именно поэтому взял ее с собой. Но ведьма подойдет лучше, как ведьма и пара дракона». Она идеальный вариант». «Предлагаю забрать девушек и отправиться к Кристаллу», сказал Тагир. Оставалось самое сложное – убедить Иринеис участвовать. Дарина, сама того не подозревая, проделала всю подготовительную работу. Вот только ведьма была не особо решительна, так что ей нужен веский аргумент, чтобы принять правильное решение. «Держи», – древний протянул с бриллиантовое колье. «Это твое». Я думала, что потеряла его. Пробормотала ведьма, принимая артефакт. Стоило коснуться камней, как кончики пальцев начало покалывать от ощущения силы. Его нашли в пустыне, пояснила Дарина, как и кольцо с лентой. Можно? Таранис, не дожидаясь ответа, забрал колье у девушки и нахмурился. Сильный артефакт. Да, невероятно и символично, что окончательно убеждает меня в успехе. Тот, кто его сделал, должен быть осторожен. Многие пойдут на преступление, чтобы заполучить его». Дара промолчала, а Иринеис напряглась. Первоначальным порывом было признаться в том, что они все поучаствовали в создании артефакта, пусть Хели и сделала основную работу, но после последней фразы она осеклась. «Не столь важно, жених он ей или нет, но эту тайну стоит хранить в секрете». Тем временем Таранис не просто вернул украшение, а надел его на шею Иринеис и помог застегнуть замочек. Невесомо погладив то ли артефакт, то ли шею ведьмы, он улыбнулся и отошел на шаг. «Веди!» – распорядился Тагир. «Приступим!» Древний распахнул двери и прошел вперед. Иренейс же застыла на пороге, стоило ей увидеть огромный алмаз по центру. Стали понятны слова Ареда о символичности. Если учесть, что Тагир настаивал на их совместном с драконом участие в ритуале, то наличие артефакта на ее шее стало еще одним неоспоримым доводом чтобы окончательно выбрать сторону. Ее жених – хранитель артефакта. У нее колье из того же материала. Да уж, хочешь не хочешь, а поверишь, что их жизненные пути давно написаны в книге судеб. Взгляд медленно скользил по остальным. Дарина смотрела на нее с беспокойством. Тагир с легкой улыбкой, словно он прекрасно знал, что все будет именно так. А Таранис, встретившись с янтарным взглядом, Иринеис почувствовала, как в душе у нее все переворачивается. Этот взгляд. Он согревал, дарил спокойствие, надежду, уверенность в себе, просил довериться. Привычные догматы таяли подобно утреннему туману под лучами солнца. Институт, госпожа Эстер, сомнения, страхи. Все уходило куда-то вдаль. Медленно выдохнув, Иринеис снова взглянула на дракона. На этот раз он протянул руку и ждал ее ответа. Ведьме показалось, что это как раз и есть та черта, перешагнув которую, она окончательно попрощается с прежней жизнью и осмелится на то, о чем боялась подумать. «Я не знаю, что делать», – тихо сказала она, коснувшись кончиками пальцев руки Тараниса. «Разберемся», – улыбнулся он. Таранис осторожно пожал ее пальцы, а затем потянул руку на себя. Когда они оказались вплотную друг к другу, второй рукой он коснулся ее лица. Иринеис не могла отвести взгляда. Янтарные глаза стали омутом, в который она бросилась головой. Наверное, это было поспешно, но после рассказа Дары все стало выглядеть совсем иначе. К тому же Дарина доверяет Тагиру, а он поддерживает Тараниса и самым разумным будет поступить так же, как и подруга. «Что надо делать?» – выдохнула она. «Иди сюда!» Иринеис посмотрела на древнего, который как раз в этот момент махнул ей. Не отпуская руки дракона, ведьма шагнула к кристаллу, завороженно наблюдая, как играют грани. Камень был огромным, от него исходила невероятная сила, а радужный свет внутри околдовывал. Приблизившись вплотную, она протянула руку, но прикоснуться не осмелилась. — Значит так, — заключил Тагир. — Дара, ты не вмешиваешься, только наблюдаешь. Таранис, ты проводишь ритуал, но делаешь это руками Иринеис. Как это? растерялась ведьма. «Ты вызовешь хранителя», спокойно пояснил древний. «Сейчас мощь драконьей магии испепелит тебя, поэтому напрямую ты работать не сможешь. таранис прикроет тебя щитом, не давая силе вырваться». «Зачем такие сложности?» уточнила Дарина. «Не проще ли лорду Арету провести ритуал самостоятельно?» «Он хранитель кристалла. Стоит ему намек отвлечься или упустить одно из нитей?» Как он просто-напросто растворится в стихии. Ирина иззанервничала. Руки подрагивали, сердце заходилось, и больше всего на свете ей хотелось развернуться и убежать. Эксперименты она любила, но принять на себя ответственность за магию целого народа и тарани сосчитала перебором. Слава древнего стали подобны удару кнута. «Расслабься, ведьма! подмигнул он, видимо заметив ее нервозность. Все будет хорошо. Да! «Придется работать вот таким бутербродом, но вы справитесь, я уверен». Иринес невольно хмыкнула. «Древний такой древний. Раз в довольно серьезной ситуации он способен сохранять чувство юмора, то уверен в благополучном исходе дела». «Драконья магия – это нечто особенное», – добавил Тагир. «Основная ее стихия – воздух, а он весьма изменчивый и капризный. Главное, помните, вы в одной связке». Один поддерживает другого и наоборот. Вы едины. Что-то я начинаю нервничать. Буркнула Дара. Леди Листер, ваше дело, наблюдение. Разозлился он. Не стоит вносить сумятицу в их мысли. Прости, понурилась она. В любом случае я рядом. И если что пойдет не так, приду на помощь. Успокоил. Приподнял бровь Таранис. Стараюсь. Ладно, а теперь к делу. Он стал серьезным. «Иринейс, вызывай хранителя!» «Таранис, приготовь щиты и начинай распутывать нити!» «Твое дело – пропустить потоки магии через себя и снова вернуть их в кристалл, уже очищенными от установленных векторов!» «Все довольно просто, но необходимо проделать все тщательно!» Ведьма вздохнула, коснулась пальцами колье и на мгновение замерла. Как только она начнет, обратной дороги не будет. Почувствовав, как на ее плечо опустилась рука дракона, Она на пару секунд повернула голову, посмотрела в янтарные глаза и вошла в отстраненно спокойное состояние, так необходимое для заклинания. Слова лились такой легкостью, словно возникали в голове по воле богов. В комнате началось самое настоящее безумие. Ветер невероятной силы выл и бился в стены, а затем помчался по кругу, образуя воронку, в центре которой находились кристалл, ведьма и дракон. Когда Иринеис почувствовала, что все ее тело заключено в прозрачный щит, она коснулась рукой камня. Хранитель появился из артефакта в одну секунду. Призрачное тело, сияющие глаза. Злые и жадные глаза. Наверное, в иных обстоятельствах ведьма испугалась бы, но ощущение крепкой руки все так же наполняло душу уверенностью. Иринес не сбилась ни на мгновение, не поддалась страху, не отпустила нить силы, благодаря которой контролировала хранителя. Там ничего не оставалось, как подчиниться. В этот момент ведьма почувствовала, как через ее тело устремилась магия. Настолько вкусная, родная, желанная, что девушка принула к дракону, стремясь сделать контакт более тесным. Таранис моментально откликнулся. В этот момент Иринея с нервно выдохнула, когда, посмотрев на кристалл, увидела множество нитей, опутавших его. Родовые связи, потоки магии и огромная черная воронка, куда и утекала сила. Так вот о чем говорил Тагир. Теперь понятно, как магия покидает этот мир. Необходимо было закрыть ее. Она только протянула руку, чтобы применить одно из заклинаний, как вспомнила слова древнего. Сила сожжет ее. Готово, услышала она. Да. Дракон моментально начал действовать. Он потянул силу на себя. Магия проходила через хранителя, ведьму и после того, как Таранис с ней что-то делал, возвращалась настолько чистая и прекрасная, что ведьма почти сразу оказалась в состоянии, близком к опьянению. Магия же вновь наполняла кристалл, и с каждым потоком дыра внизу постепенно уменьшалась, пока окончательно не исчезла. Как только последний поток прошел сквозь ее тело, окончательно закрыв разрыв, кристалл засветился так ярко, что Иринеис едва не ослепла от неожиданности. Он отразился в глазах ослепляющим ярким светом. И не выдержала и прикрыла их. Она пошатнулась и чуть не упала, в последний момент подхваченная драконом. Почувствовав, как Таранис положила руку на артефакт, Иринейс запаниковала. Но когда поняла, что он вновь заключает хранителя в оковы колье, благодарно улыбнулась дракону. На это у нее уже не оставалось сил, так что помощь была кстати. Чтобы остаться в сознании и дать ему закончить ритуал, ведьма не отрываясь смотрела в янтарные глаза. Сейчас их переполняла магия, и в них отражались все цвета радуги. Когда магия утихомирилась, а буря в комнате прекратилась, Иринеис с облегчением вздохнула. И снова взгляд, в котором плескалось расплавленное золото. Таранис пристально смотрел на нее, но Иринес не могла понять, что именно она видит в его глазах. «Мы все сделали правильно?» прошептала она. «Ты сокровище!» – выдохнул он. Счастливо улыбнувшись, ведьма снова зажмурилась и прижалась к его груди. Неожиданно появилось невероятное чувство, что она не только находится рядом с тем, кто незаметно стал для нее светом, но и дома, которого у нее никогда не было. Долгие годы она думала, что это институт. Всего несколько дней, и все кардинально изменилось. Снова взглянув на дракона и осознав, что теперь она точно не вернется в Танис, Иринеис обняла его за шею и неловко поцеловала. «С этим тоже закончили», – заметил Тагир. Наблюдая, как Таранис держит на руках девушку и целует ее, древний мельком взглянул на Дарину. Леди Листер была совершенно очарована тем разгулом стихии, который только что творился в зале. Как и было сказано, она не вмешивалась но тщательно отслеживала происходящее. Это правильно. Таранис и ведьма тоже порадовали. Невероятная слаженность действий, учитывая, что взаимодействуют они впервые. Эта ставка оказалась выигрышной по всем показателям, и эти тоже теперь ему обязаны. «Увидимся позже», – сообщил дракон, продолжая держать ведьму на руках. Тагир кивнул, задумчиво проследив, как Таранис направился прочь. «Что дальше?» Дарина? все еще взбудораженная после ритуала, смотрела на древнего сияющим от эмоций взглядом. Дальше. Вариантов было множество. Вернуться в Сартан, помочь Крису или рассану Но Тагиру в голову пришла другая идея.